Глава шестая. Зурим. Зурим в первое мгновение не мог поверить словам молодого господина. Как сильно он изменился. И это говорит тот, с кем в десять лет вместе бегали без спроса на речку, лазали по деревьям, в двенадцать организовывали шуточные военные походы за соком молочных деревьев. Сейчас же перед механиком предстал совершенно другой человек, и это заметно по глазам. В них не было ни капли жалости к другу детства. В один миг Зурим ощутил, какому ужасы и обиды подкатил в горло. «Как же так?» Однако следующие слова позволили Зуриму немного успокоиться и отодвинуть подступивший страх за собственную судьбу. Оказалось, граф практически ничего не помнит из своей прошлой жизни и, более того, периодически забывает родную речь. Зурим сделал собственные выводы из услышанного. Наследнику требуется не только учитель, но и друг, который может рассказать о прошлом и сделать это таким образом, дабы никто не заподозрил его в невменяемости, тем самым усомнившись в праве наследовать домен. Случись такое, стервятники набегут моментально. Захалусти, захолусьте, но охочие до замка найдутся. У того же Маргрена трое сыновей имеются. Среднего или младшего поставят руководить тут всем. Это станет настоящей трагедией. Как живется под ланью Маргренов на себе лучше не испытывать. Дерут с крестьян три шкуры. Вроде соседнее оборонства и больше, и богаче, чем была когда-то вотчина Ласканов. Только люди разве что с голоду не пухнут, пытаясь обеспечить достаток хозяев. И это несмотря на то, что крестьяне Маргарнов обрабатывают земли куда плодороднее, чем каменистая почва вокруг замка Ласканов. Нет, подчиняться другим властителям Зурим не хотел. И потом, если граф не помнит о былой дружбе, это совсем не значит, что нужно бросать в беде господина и товарища по детским забавам. Он после отблагодарит и, возможно, вернет мастерскую. — Все сделаю, как приказывает господин, — Зурим приосанился. Впереди забрезжил луч надежды. Вдруг куда выйти из этой сырой камеры уже сегодня. Главное — правильно себя повести. Однако через несколько минут молодой механик понял, что выйти ему ныне не удастся, и виной тому недуг Грава Ласкана. Наследник пытался что-то произнести, но лишь глупо раскрывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. И чем больше у него не получалось, тем сильнее он злился. Зурим с сочувствием посмотрел на наследника, вызвав у того раздражение. Теперь он воочию убедился в тяжести болезни и не на шутку испугался, ведь и на нем, возможно, лежит вина за здоровье господина. А если его состояние ухудшится, и старый барон возложит вину за это на механика недотепу, меньшее, что его тогда ждет, отберут наградные деньги, в худшем же случае казнят за совокупность проступков. От осознания, пришедших голову мыслей, механик поежился. Теперь точно, единственное его спасение, как можно быстрее постараться привести в норму разум наследника. Но как это сделать? Я же не лекарь, с тревогой думал парень. Он и не подозревал раньше, что подобные болезни могут вообще существовать. Из паутины тяжелых дум механика вывел сильный толчок в плечо. Грав Ласкан отчаянно зажестикулировал и замычал, показывая на разные предметы. На одежду, солому, части тела, стены, на пол и потолок. Некоторое время Зурим не мог понять, чего от него хотят. Наверное, в заторможенности сыграли роль последние произошедшие с ним события. Однако после очередного тычка механик вышел из ступора и сообразил, чего именно от него требуется. — Это факел! — Зурим ткнул пальцем в клеющую деревяшку с намотанной и пропитанной маслом тряпкой, оставленной десятником. — Это факел! — послушно повторил нежданный ученик. Нет, не так просто. Факел. Факел, поправил провинившийся механик. Факел. Правильно, удовлетворенно кивнул Зурим. Первый урок начался. Грав. Каждый день я проводил в камере Зурима по 5-6 часов кряду. Поначалу была мысль выпустить его, но потом раздумал, фиг знает, как к этому отнесется мой новый старый дед. Он мне хоть и близкий родственник, однако перешагивать через его голову не хотелось. Я пока толком не освоился, и как дедуля прореагирует, несмотря на передачу власти, мне не знал. Большку любимому единственному внуку, конечно, не отрубит, только, думаю, и выговором в письменном виде не отделаюсь. Уж больно срок дедуля, насколько успел понять, и к чужим, и к своим людям, так что рисковать не стал. Правда, существовала вероятность, что Механиков вскоре как-нибудь накажут. Не вечно же ему проедать на халяву тюремные харчи, и тогда можно лишиться единственного учителя. Что меня не устраивало в корне. Но чего гадать? Когда придут за ним, вот тогда и стану возникать и требовать помиловать променившегося, мотивируя тем, что в компании механика значительно лучше себя чувствую, и вообще я тут царь. Если смогу внятно объясниться с дедом к тому времени, конечно». Не боясь, что в любой момент следующие фразы вылетят из головы. Надежда, что это прискорбное событие все же не случится, крепло с каждым уроком. Ну, приврал. Не с каждым, но довольно быстро запоминал слова и понятия. Тем более все и так хранилось в доставшейся по наследству памяти, что значительно упрощало процесс обучения. Буквально спустя недели уже не требовалось ждать, когда мое больное подсознание соизволит оказать милость и одарит на краткое время местной речью. Довольно сносно мог попросить слуг выполнить мелкие поручения, принести в комнату воды или перекусить, и чем чаще произносил выученные фразы, тем больше всплывало позабытых слов, которыми можно дополнить сказанное. Каждая подобная победа вызывала в душе чувство восторга. В какой-то момент обратил внимание, что периоды, когда получается полноценно общаться с окружающими, стали длиться дольше. Пришла пора усложнить обучение. Простого сидения в камере с механиком и повторения простых фраз было уже недостаточно. Сознание цивилизованного человека, привыкшего впитывать ежедневные потоки информации из множества источников, требовало еще и еще. Нужно поскорее выбираться на улицу, чтобы Зурим рассказывал обо всем, о замке, животных, деревьях, книгах. Кстати, о книгах. Все-таки придется идти к деду на поклон с прошением простить и освободить парня. Пора не только выбираться из подвала, в котором скоро сам буду ощущать себя арестованным, но и засесть плотно в библиотеке. Я так понял, что кроме Корниса, этого чокнутого доктора, Зурим чуть ли не академик по сравнению с остальными жильцами замка. Про крестьян вообще промолчу, так что с учителем мне явно повезло. Поймав момент, когда не нужно пыжиться и вести разговор будто иностранец, с трудом владеющий языком страны пребывания. Припадочно понесся по коридору, распугивая слуг по пути. Добежав до покоя в барона, остановился перевести дух. Немного успокоился, привел мысли в порядок и громко постучался костяшками пальцев. Двери долго не открывались, и я уже начал беспокоиться, не случилось ли чего. Барон-то пожилой человек, оказалось, напрасно переживал. Правая створка приоткрылась, и на меня, подслеповато щурясь, уставилась Ронда. Приняв важный вид, каким, по моему мнению, должен выглядеть молодой, слегка спесивый наследник, поинтересовался. «Узнай, господин барон примет меня по важному делу». Ронда сделала пару шажочков ближе и неожиданно схватила за ухо и силой наклонила. Я даже вскрикнуть от боли не успел, как услышал негодующий голос старой женщины. — Ты смотри какой! Никак оклемался! — Кто там, Ронда? — послышался голос деда. — Внук, ваша милость, прикажете пустить или гнать в шею? — Впусти! — донеслось до слуха разрешение хозяина замка. Ронда посторонилась, пропуская меня внутрь. Я бочком протиснулся, опасаясь, что бывшая сиделка опять что-нибудь учудит. И вообще, что это было минуту назад? Что опять не то сделал? Миновав небольшую комнату, в которой постоянно присутствовал кто-нибудь из слуг, очутился в апартаментах Дерека Ласкана. «Проходи, садись», — проскрипел старческий голос из-за высокой спинки кресла. Последовав приглашению и опустившись в такое же кресло напротив, посмотрел на барона. Последнее время, занятый тайной учебой, совсем не видел хозяина замка. Дед явно сдал за эти дни. Глаза ввалились вглубь, кожа лица пожелтела и стала похожа на пергамент. Белые пигментные пятна на кистях рук, ранее почти незаметные, увеличились в размерах. Жар из камина дотянулся до тела, обволакивая теплом. Лишь когда сидишь вблизи открытого огня, приходит понимание, насколько в замке сыро и холодно. Если в еще достаточно теплое время года здесь прохладно, то каково будет зимой? Пришедшая мысль невольно заставила поежиться. Придется привыкать к борьбе за тепло и заодно с неизбежным насморком. Я сидел, рассматривал старика и ждал, когда тот заговорит. В этом мире, по заверению Зурима, не дозволялось начинать разговор со старшими по возрасту или статусу первым, так сказать, «не лезть впереди батьки в пекло». Правда, упустил из виду, касается ли это правила родственников. Проверять сейчас не хотелось. Вдруг барон гневаться, изволит и не даст позволения на освобождение механика. Допускать подобный промах никак нельзя. Хотелось поскорее разрулить ситуацию и двигаться в выбранном направлении дальше. Но дед продолжал молчать, заставляя меня волноваться, ведь возможность свободно поговорить могла исчезнуть, как не раз бывало. «Ты стал странным, граф, будто подменил тебя кто». На миг пришла растерянность. К этому разговору я готовился на всякий случай, но все же не ожидал подобного вопроса так скоро. Людей, знающих настоящего наследника с провести не так просто. Рано или поздно несоответствия в поведении будут бросаться в глаза все большему их количеству. Надеялся, что мои странности спишут на потерю памяти, а там обживусь, войду в роль и стану для большинства настоящим «гравом ласковым. — Да не тут-то было. Нужно отвечать быстро, иначе чего доброго барон встревожится и подумает о внуке бог весть что. — Станешь тут странным, — буркнул я. Память только-только начала возвращаться, и то благодаря Зуриму не удержался и вставил лепту о механике. Собственно, из-за него тут и сижу, ежусь под проницательным взглядом барона. Старик коротко хохотнул. — Понятно, — решил за друга своего слова замолвить. Похвально, похвально. Я сразу на вострелуши. Друга Зурим ни о чем подобном не говорил, хотя в этом как раз ничего удивительного нет. Мало того, что не помню его, так еще и запугал парня карами разными. Вот механика решил помалкивать до поры до времени, что с его стороны достаточно разумно. Мало ли что чокнутому благородному взбредет в голову. На его месте поступил бы точно так же. Хочу просить дозволения помиловать и выпустить механика. Под мою ответственность, с корговоркой добавил, заметив, что барон собирается возразить. Во время разговоров с ним память возвращается быстрее. Мы ведь практически одного возраста, и Зурим знает о вещах, которые неизвестны многим. Просительно, глядя в глаза деда, замолчал в надежде, что он не сможет отказать своему наследнику. Бросив на меня хмурый взгляд, старик заговорил, подпустив в голос немного ворчливости. Возникло удивительное ощущение, будто рядом сидит родной дед Василий. Тот также начинал бурчать в ответ на мои проделки и шалости в детстве. — Мне доложили о твоих частых встречах с этим Аболтусом, и вижу, тебе действительно становится легче. «Радость от возвращения твоего душевного состояния в норму греет мою душу, однако пойти тебе навстречу не так просто». Барон тяжело вздохнул и сжал похудевшей кисти в кулаки. «Был бы в замке хотя бы еще один механик, то ни за что не подпустил бы Зурима к мастерской ближе ста шагов, но за неимением выбора приходилось мириться с его выходками. Но терпение мое не бесконечно». «Из-за его безалаберности чуть не погибли люди. Прощать такое нельзя. Я, внук мой, должен принять не просто решение». Барон замолчал, уйдя в себя. Пришлось ждать, что он надумает, и нервничать. «Атмосфера встречи немного сгустилась». Или мне так кажется? Готов поспорить на миллион несуществующих здесь рублей, что дед мыслит, как сделать так, чтобы и просьбу мою выполнить, и вместе с тем, чтобы все немногочисленные подданные остались в уверенности, что механик наказан. Не зря же барона называют справедливым. А устоявшиеся Ренеме нужно поддерживать». Умом-то понимал, почему старик долго размышляет над, казалось бы, простой проблемой, но принять средневековые устои и мораль было сложно. Ведь на самом деле ничего запредельного не прошу. Возьми да и выпусти. Ворон ты или погулять вышел? — Сделаем так. — Назначу слушание на завтра. Зурим будет осужден и отправлен в ссылку, в каменное. Ты поедешь с ним. Такой поворот дела меня просто ошарашил. Пришел попросить об освобождении новоявленного учителя, а вместо этого отправляют подальше из замка. Не повредился ли барон в уме на старости лет? дороге, и затем в селе у тебя будет достаточно времени общаться с механиком на любые темы. С собой возьмешь десяток фиша. Свежий воздух и физические нагрузки пойдут тебе лишь на пользу. Мак Корнис поедет тоже. «Только этого зануду не надо!» — невольно вырвалось возглас. «Не спорь!» — барон хлопнул ладонью по подлокотнику кресла и вперился в меня грозным взором, от которого внутри пробежал предательский холодок страха. «Вот, дед дает! Давно меня так не стращали!» — подумал я, немного успокоившись после неожиданного гневного напора. «В принципе, чего так всполошился? Ну, поеду, проветрюсь, на природу посмотрю, да и подальше буду от множества любопытных глаз». Проверишь, как работают крестьяне. Соберешь налоги и заодно убьешь с десятком фиша саблезуба. Люди жалуются. Говорят, зверь уже пять овец загрыз и отбившегося от стада теленка. Зима на носу, каждая потеря скотины перед холодами невосполнима. Более спокойно, — продолжил барон. Напрягла фраза «убьешь с десятком фиша саблезуба». Причем очень. Однако ничего не оставалось, лишь важно кивнуть, соглашаясь. Впервые посетила думка. Быть будущим бароном, возможно, не так интересно, как казалось ранее. — Сделаю все в лучшем виде, дед, — как можно увереннее произнес, при этом старался выглядеть расслабленным. Барон рассвел в улыбке даже часть старческих морщин, будто по волшебству исчезла с лица. — Вот теперь узнаю настоящего Ласкана. С возвращением граф